Глава шестая. Кладезь мудрых изречений. Не представляю, что творилось в голове Шана Юна, но когда я велел подняться, бывший дракон встал с абсолютно невозмутимым видом. Его плоское непроницаемое лицо не выражало ни единой эмоции. Туканг она оценил бы. Криси же была охвачена бурей чувств и не могла этого скрыть, на ее смазливое личико выплеснулось все, бурлившее в душе. От шока и недоумения до досады и злости. Мой слабосильный симбионт, о котором рассказывал спиннер-матриарх, отвечавший за интуицию, видимо, с развитием разума тоже усилился и прокачал умение считывать чужие эмоции. Он подсказал мне, что девушка злится прежде всего на себя. Значит, слова Кемы упали в благодатную почву. Криси действительно думала, что ошиблась составкой. составкой. Выбрать нужно было меня, с бешеным темпом набиравшего авторитет на Сидусе, а не Шана, юно потерявшего свои позиции в Триаде. «Не расстраивайся, Кристин», — сказал я. «Я знал, что ты человек Триады еще до того, как прилетел сюда». «Потому что ты дракон», — констатировала она с ноткой обиды в голосе. «Тебя поставили в известность». Не удостоив ее ответа, я посмотрел на Шана Юна. Тот не отвел взгляда, словно решил, что жизнь его закончена, и единственное, что он может сделать, уйти достойно. «Кто меня сдал, Шан Юн?» — жестко спросил я. Раставщик из ящеров. Ты его знаешь». «Следи за речевым аппаратом, Хомо». Кема обдал его ухо шипением. «Рапторианец». Вздрогнув, поправился бывший дракон. «Туканг Джуалан?» «Он сказал, что если я хочу вернуть ему долг, а заодно поквитаться с тобой, у меня есть шанс прикончить двух халака одним плевком, потому что у тебя на балансе как минимум пять тысяч монет. Он дал своего коллектора, тот у него максимального уровня. Туканг Джуалан сказал, что комиссионный составит половину, а это ровно столько, сколько я ему должен. Хочу сказать, рапторианец выдал тебе суду в таком размере?» Я заложил фрегат, на котором прилетел. И дом. Дом? Прежде чем ответить, Шан Юн скрипнул зубами, и его опередила Крисси. Он купил дом в Нидуме. Не пристало звездной Гидре обитать в общежитии кластера Хома вместе со всяким отребьем. Вспомнив вечно пьяного щелкуна и его собутыльников, я не мог не согласиться с таким утверждением. «Просто дом в Нидуме? Там, где чертов Биг Мак стоит пять фениксов?» «А сколько стоил дом? Большой?» «Небольшой. Всего три спальни, около шести сотен монет», — ответила Криси, Заметив вопрос в моих глазах, огрызнулась. «Да, это я его подыскивала. Готовила все к прибытию господина». Впрочем, мне на ее интонации было плевать. Меня больше заботил Тукан Джоалан. «Похоже, зуб он на меня наточил огромный и будет стараться отомстить за утерянный артефакт предтеч до тех пор, пока не добьется своего». Был бы он обычным рапторианцем, черт бы с ним, но он ведь член Верховного Совета. Тем более, навредить он мне способен не только при помощи влияния и связей, но и просто слив заинтересованным лицам информацию о том, что я вида своего первой. Уже понятно, что любой прокачанный коллектор теоретически может вытянуть из меня обе реликтовые модификации. Не со стопроцентной вероятностью, но если меня прикончат... Мне это будет уже до лампочки. Следовательно, Сидуса нужно поскорее валить. Но куда? Не вечно же мотаться по галактике? Хм. Нет, проблему с Тукангом Джоаланом нужно решать радикально. Понятно, что не ликвидации, это слишком глупо. Грубо и чревато санкциями разума. Да и аран с Хитамами вряд ли будут в этом участвовать а вот ударить по мастеру при умножении экономически, чтобы ему резко стало не до меня, — это я могу. Заодно бескровно решу проблему с Шаном Юном и Криси и выполню обещание мамочке и Гуку. Короче говоря, одним плевком прикончу сразу трех халака. И снова вроде бы подумал о многом, а быстро уложился в пару секунд. Поразительно. Я все больше осознавал смысл идиома о том, что быстрее мысли ничего нет. Раньше не понимал, как это так, ведь мысль обычно занимает больше времени, чем выстрел из плазмогана. А теперь я задумчиво посмотрел на Шана Юна. «Какое меня ждет наказание, господин дракон?» Обращение далось ему непросто, а голос подвел. «Что со мной будет?» Все в нем говорило о том что умирать он не хочет. Он давно отпустил Криси и сейчас даже отодвинулся от нее, как будто хотел показать «Тебя предала она, Райли, а я просто не знал о твоем истинном статусе. Я не с ней. Ее ошибка намного хуже». Я сделал вид, что удивился. «В каком смысле что будет? Ты сюда зачем прилетел?» «Развивать галактическое крыло Триады». «Вот и будешь его развивать вместе с Криси». «Только под моим руководством. А чтобы карты и ставки не отравляли тебе жизнь, заниматься этим будешь на одной чудесной планете». «Что за планета?» Не выдержав неизвестности, перебила девушка, за что Шан Юн двинул ей локтем под ребро. «Сказочная планета», — продолжал я нагнетать интригу. Выдержал театральную паузу, потом сказал, Свежий, незагрязненной цивилизацией воздух, много растительности». А животный мир какой, фантастика. Ух, вам там понравится. И зачем такая планета триаде? Не выдержал Шанюн. Думаешь, построить курорт? Курорт! весело ухмыльнулся я, вспомнив твари и огонь. Нет, не курорт. Да и строить там ничего не надо, там добывают нултилиум и Ксеноэтер. Есть и залежи эйтролита, причем колония уже обустроена, только не заселена. Полная автоматика. Роботы сами все добывают и погружают. От вас требуется только перенаправлять грузы. Но есть нюанс. Это все принадлежит великому дому Джуаланов. А мы его немножко пограбим». Я покосился на Кему. Тот невозмутимо провел когтями по груди. «Я поддерживаю, босс. Мастер при умножении поступил не по чести. Ты в своем праве». «Тиан скажет то же самое». Шан Юн почесал двойной подбородок. — спросил. — Ты сказал, отправлять грузы. — Но куда? Часть на землю, часть на Сидус. Возможно, что-то можно будет сплавить на базаре. Вам решать, что и куда, главное, чтобы платили за груз переводами на счет нашей организации. И я не о триаде. Часть в саму триаду, что-то наличные счета. Насчет организации я решил преобразовать семью во что-то более серьезное, например, в корпорацию принять туда хитамов с Аранджахатом и действовать в ее рамках. Да и банковские счета пора открывать. Не дело таскать на себе тысячи монет. — О каких объемах на ултилеума и ксенаитара идет речь? Оживился — оживился Шанюн. Об очень больших. Таких, что поставки с этой планеты составляют нехилую долю галактического рынка. В общем, подумай. — А как же, — начал он говорить, но запнулся. — Что? — «Твой долг Тукангу-Джуалану? Дом тебе точно в ближайшие годы не понадобится, а космический корабль...» «Но он их заберет по бросовой цене!» — взвыл Шанюн. «Потеряем половину стоимости, если не больше!» Подумав, я кивнул. «Погашу долг за тебя. А заложенный перейдет ко мне до тех пор, пока не отработаешь. Верну, когда это произойдет». Шан -Юн метнулся ко мне и схватил за руки... Вытянул губы трубочкой, чтобы поцеловать, но тут же от толчка отращенной конечности гордисто отлетел назад и покатился кубарем, а в следующее мгновение над ним нависли два опасных хищника — тигр и кема. Хомяк на глазах учился плохому у Хитама. — Мы договорились, Шанюн. Да, да, договорились, — пролепетал тот. — Буду служить вам, господин дракон! — Кстати, как вас лучше называть? «Босс!» — прошепел ему в ухо Кема. «Никаких господин, начальник или шишка, понял, убогий Хома? Босс этого не любит». Криси посмотрела на меня очень задумчиво. Наверное, пыталась понять, что же именно со мной произошло и когда я успел стать боссом для грозного темного претарианца. Шан Юн поднялся и согнулся в поклоне. «Клянусь служить вам, босс, верой и правдой! Вы пощадили меня!» Моя старая жизнь осталась в прошлом. Сегодня началась новая, и я готов пройти этот путь с честью». Звучало это настолько же пафосно, насколько искренне. Похоже, Шан Юн на самом деле уже попрощался с жизнью и считал себя заново родившимся. Но я был бы последним идиотом, если бы поверил ему. С ним придется держать ухо востро, но пользу он принесет тоже ощутимую. Я поднял голову, посмотрел на однотонное серое небо, И покрутил пальцем в воздухе. Давай, Шанюн, вытаскивай нас отсюда. У нас куча дел, а мы тут застряли. Тот вздохнул, огляделся, словно надеясь, на чудо, на то, что ему это снится, и вот-вот вселенная пошлет ему на выручку кавалерию. Снова вздохнул и сказал, указав рукой вокруг, надо бы собрать экипировку, чего добру пропадать. А ну ваше, босс». Следующие три тика мы занимались мародерством. Ну, или сбором лута. Убама сказал бы, что это законная добыча, но мне мародерить не нравилось. Я бы сплавил сбор на других, но мод коллектора был только у меня. Его наличие еще больше удивило Криси, и она не выдержала. «Да где тебя, черт возьми, насила, Картер? Когда ты все успел? И драконом стать, и коллектором, и команду набрать, и космическим кораблем обзавестись? Да еще и, мать твою, не одним!» «Я уж молчу про эту твою сказочную планету с волшебным животным миром!» Я развел руками. «Повезло? Мне бы так везло!» Пробурчала девушка и продолжила ворчать и чертыхаться, копаясь в имуществе мертвецов. Лут складывали в гордисту. Без понятия, как он понял, из чего решил предложить свои услуги, но когда стал вопрос, куда собирать лут, страж отрастил конечность. С нее стекла гигантская капля, но не оторвалась, а зависла, раскрыв верхушку. Получилось что-то вроде большого металлического мешка. В общем, доспехи, оружие, гаджеты летели в мешок стражи, а я бродил между трупами и реагировал на сигналы мода. Прерывистый писк в голове. И уведомление типа «Обнаружены останки гражданина Сидуса». Идентификатор Верде Хувер. «Вальтрон — боец седьмого уровня. Доступны для вытяжки 0,28 монеты Сидуса, обычная генетическая модификация Универсальный речевой модуль». Денег я собрал не так уж и много. Меньше двух монет в сумме. Все-таки на такую авантюру, как грабеж и убийство гражданина Сидуса, приличные наемники не пошли бы. Убитые явно были не из такого разряда. Шан Юн объяснил это тем, что нанимал их не ради одной акции, а с прицелом на постоянный наем и даже привлечение в организацию. Бывший дракон действительно собирался преобразовывать триаду в организацию галактического уровня и в первую очередь хотел сделать примерно то же, что в свое время юный Шан Юн на улицах Шанхая. Сколотить банду из нехватавших звезд и неотягощенных моралью бездельников, приучить их к дисциплине и отправиться в какую-нибудь богатую колонию ставить крышу. В общем, убитые наемники при жизни были отребием а потому и хорошими модами мне поживиться не удалось. Честно говоря, я бы не побрезговал обычными, но хотя бы гипотетически полезными. Но единственный такой мод я снял с хомо, прибывшего на Сидус вместе с Шаном Юном. По иронии судьбы, мод оказался таким же, каким козырял Грег Голова. Неутомимость. Обычная генетическая модификация. Преобразует митохондрии в клетках организма, максимизируя их эффективность и предотвращая быстрый износ. Это позволяет поддерживать активность на протяжении значительных периодов времени без необходимости в отдыхе. Побочный эффект у хомо. Отмечается усиленная стойкость в интимных аспектах жизни. Ограничение исключительно для белково-углеродных форм жизни. Производство Генотек. Оценочная стоимость 2,941 монеты Сидуса. Остальное мне не подходило. Повышенная кислотность слюны рапторианца точно не нужна. Сожгу себе рот и пищевод. Алмазные когти? Неактивируемые по желанию, а торчащие всегда... Нет, спасибо. Быстрая реакция? Полезно, но этот конкретный мод был создан для крепаков. Стоило мне задуматься... А какие еще формы жизни известны в галактике, как кодекс распаковал ответ? Восемь форм жизни существовали точно. Еще об одной было известно на уровне теории и слухов. К белково-углеродным принадлежат люди, даари и ангелы. Они основаны на углероде и используют белки для множества жизненно важных функций. Другая углеводородная форма — рапторианцы — но им воду заменила серная кислота. Кремние органические организмы основаны на кремнии вместо углерода. Сюда относятся крипаки и частично оги, а также фауны их родных планет. Кремний, как и углерод, может образовывать длинные цепочки молекул, которые служат основой для кремниевой жизни. Расарихегу, а чья форма жизни основана на аммиаке, вместо кислорода использует азот. Углубляться в вопрос я не стал, отметив лишь, что кокерлаки не проживут без второго водорода, а огия также относят к плазменной форме жизни. А есть еще энергетическая, неорганическая и многомерная, как спиннеры. Теоретически возможной, но пока так и не встреченной разумными, оставалась квантовая форма. После этой маленькой усвоенной лекции я с удивлением осознал, что мне было интересно. Надо бы в свободное время простудировать информацию из кодекса. Решив так, я использовал добытый мод, и неутомимость стала моей частью. К этому моменту все было собрано. Гордисто запечатал свой мешок, а Шан Юн, получив мое одобрение, отправил нас в наше измерение. В момент переноса, почувствовав, как мне в шею дышит Криси, я подумал о Лексе и невольно улыбнулся. Было у меня подозрение, что с такой оторвой без неутомимости в постели никак не обойтись, заездит. После переноса мы оказались внутри какого-то просторного и ярко освещенного помещения, похожего на склад. Вокруг нас возвышались ряды стеллажей, забитых контейнерами. Рядом никого не было, но откуда-то из другого ряда доносился удаляющийся топот. «Догнать, босс!» — поинтересовался Кема. Каким-то образом у него под лапой уже находилась клетка с тигром, который, похоже, нашел себе нового любимца. «Ага». Через полминуты хитам приволок двух упирающихся замызганных хома и еще одного мелкого в очках с тонкой металлической оправой и деловом костюме. Первые двое показались мне знакомыми. Они ругались и пыхтели, а третий вел себя тихо, но уже обмочился. Выглядело это забавно, учитывая, что кема уступал им всем в росте и массе, но силы явно их превосходил. Хомяк сидел на макушке рапторианца и пищал что-то вроде «мы их догнали и притащили». Пустую клетку почему-то нёс третий хому. «Кто это?» — поинтересовался я у Шана Юна. «Очкарик мой бухгалтер Жуинчи. Те двое — Хуан Соломон и Йозеф Мацукевич — летели с тобой на том лайнере. Они были рядом с головой в золоте Лепрекона, когда ты его кончил. Обычная плесень шестерки. Грек их держал рядом ради «Подай, принеси», но за свой стол не сажал. Они издали тебя, послав письмо на землю». «Кому?» — удивился я. «Эти идиоты адресовали письмо главарям триады, но, что удивительно, оно попало по адресу. Ко мне!» Винить оборванцев мне было особо не в чем. Наоборот, я даже мысленно похвалил их. Над же, нашли способ связаться с землей, при том, что почтовая связь стоит бешеных для новичка денег. Им проще было просто плюнуть на погибшего голову и заняться своими делами. «Полезные идиоты могут пригодиться». На агоне. «Хуан, Йозеф, вы все видели и слышали?» Кема по моему сигналу отпустил их, а они встали на колени. «Мы все слышали, босс-дракон Хома Картер-Райли», ответил первый. «Мы подчиняемся», — добавил второй. «Вы наш новый босс». «А что тогда убегали?» «Боялись, что стали не нужны», — ответил Йозеф. «Гнева вашего тоже боялись», — добавил Хуан. «Поступайте в распоряжение Шана Юна. Он скоро отбывает по моему заданию на планету Агони». «Агони?» — ахнула Криси. «Да ты хоть понима! – Шан Юн что-то рыкнул и одна заткнулась. Но пробрала её так, что сейчас на ней лица не было. Возможно, успела выяснить, куда туканг Джуалан отправил меня с Беверли Лексой и прониклась. мы обязательно туда, глядя в пол, пробормотал Йозеф». В этот момент со мной одновременно пытались связаться Аранджахат и Лекса. И мысленно я уже был в другом месте, а потому ответил машинально «Труд сделал из обезьяны человека, а человек — это звучит гордо. Поработайте на благо организации, глядишь, и из вас толк получится». Я показал знаком, чтобы подождали, и отошел от них подальше. «У босса важные переговоры». — услышал я за спиной шипение Кемы. — А вы пока постройтесь по росту. Свернув за угол, я сначала ответил Аранджахату и приказал ему с и лететь во второй куб, чтобы забрать нас отсюда. Потом ответил Лекси и сходу захватил инициативу. Сказал, что очень по ней скучаю, изнываю от страсти и жду с нетерпением. — Надеюсь, ты не сделал никаких глупостей без меня. К Курлыку точно больше не ходил. — Никак нет, дорогая, только закрыл контракт с тукангом Джуаланом. — Нормально все прошло, — заинтересованно спросила она. — Ну да, мы же по ее вине встряли в самоубийственную авантюру. — Да, конечно, — заверил я. — Потом завалился в буйную флягу. — Пью пиво и жду тебя. — Ждешь меня? — безмятежным тоном поинтересовалась Лекса и проворковала. — А с Крисси порвал? — Конечно, — возмутился я и сказав, «Целую, пока!» — отключился, пока она не начала выспрашивать подробности. Вернувшись к остальным, я с недоумением посмотрел на бандитов, выстроившихся в ряд. Йозеф Мацукевич, Шан Юн, Хуан Соломон, Кристина, Вандервивер, Жуин Чи. Им в спину дышал, если можно так выразиться, гордисто, перекрывая путь к бегству. А перед ними расхаживал Кема с хомяком на макушке. И шипел. «Нет босса, кроме босса. А если кто назвал себя боссом, плюньте ему кислотой в глаза». «Так точно, господин Темный притарианец, хитам, кем или десятый?» — отозвался строй. Я покачал головой, подошел к девушке и ради проформы заявил. «Кристина, между нами все кончено». «Спасибо, что сообщил», — фыркнула девушка. «А то я бы сама не догадалась». Раздалось предупреждающее шипение, и она добавила «Босс! Простите, босс! Я поняла, босс!» Шан Юн посмотрел на нее с недоумением, потом покачал головой. «Получается, она тебе изменила, босс? Такое не прощается. Никто не может изменить дракону, особенно его женщина». Видимо, вспомнив мамочку, дополнил «или мужчина». Кристина покраснела и запротестовала. «А может, он не стал драконом, когда мы...» И тут же смутилась еще больше. «Ты разбила мне сердце, Криси, сказал я настолько серьезно, насколько позволял актерский талант. «Теперь при виде тебя я каждый раз буду страдать. Так что ты летишь на огоне вместе с Шаном Юном, Хуаном и Йозефом. И, конечно, Жуинчи тоже отправится с вами. Великолепная пятерка, сможете играть в покер!» Подумав, я добавил «С глаз долой!» Из сердца вон. Так у нас говорят. Еще говорят, что время лечит. Босс, прямо кладись мудрых изречений. Восхитился Кема. У нас еще говорят, половой партнер хорош, пока рядом, а когда далеко можно найти другого полового партнера, не хуже. Или двух. Как точно подмечено, пробормотал Шан-юн. Или двух.